Ануш. Летенант оставил Ануш на попечение своего овдовевшего дяди Хасана Кадри, одного из самых богатых торговцев в Гюмешхане. Кадри как раз собирался уезжать в свой летний дом в Искендеруне и согласился взять с собой армянку, выдаваемую за служанку-мусульманку. Девушку взяла под своё крыло Невра, кухарка, которая кормила её, оберегала и не задавала лишних вопросов. Остальные слуги были не особо дружелюбными, но, как правило, не донимали её расспросами. Кадри решил переправить Ануш из Аскендерона в Бейрут на корабле. После того, как торговец раздобыл необходимые разрешения для путешествия, он купил девушке билет и оставил её дожидаться корабля на причале. Ануш ждала возле билетной кассы и наблюдала за тем, как корабли входят в гавань и выходят из неё. На ней была традиционная одежда, и она ничем не отличалась от женщин-мусульманок. Недалеко от неё расположилось семейство, тоже ожидающее посадки на корабль. У ног Ануш стояла сумка со сменной одеждой, небольшой суммой и билетом. Девушка смотрела на мутную воду, плещущуюся у причал, когда вдруг её накрыла чья-то тень. Нас не представили друг другу должным образом, сказал мужчина. Меня зовут Армин Вегнер. Он снял шляпу, и солнце осветило его короткую стрижку и бледное лицо. Немецкий солдат очень изменился. Форма болталась на нём, а лицо было кожа да до кости. Он казался истощённым, будто отдал людям, которых фотографировал, часть самого себя. "Я у вас в долг, Ормен Вегнер. Как вы меня узнали?" Мужчина, который покупал вам билет в кассе, назвал вас Анош. "Я не был уверен, но надеялся, что это вы." Что вы здесь делаете? Я работал какое-то время в больнице, где содержатся больные холерой. Я думала, вас арестовали в Гюмюшхане. Да, на некоторое время. Они узнали о моих фотоснимках, и если бы не вмешательство фон дер Гольца, меня бы судил трибунал. В наказание меня послали работать в больницу в Севаси, где лежали страдающие лихорадкой, а затем перевели сюда. Я болел, поэтому меня отсылают домой. Позади него грузчики разгружали ящики, как вдруг один упал и разбился, усыпов пристань бананами, который помчалs подбирать семейство сидевшей рядом с Анушей Армин. Завтра я уезжаю на поезде в Берлин, продолжал Армин. Я просто убивал время, прогуливаясь по порту, когда услышал, как мужчина упомянул ваше имя. Оно очень необычное. До них ветер донес крики и проклятия, раздававшиеся из толпы, сгрудившиеся возле разбитого ящика. Маленькие лодки, как собаки, были прикованы цепями к причалу. Снасти суден гремели и лязгали. Их шум доносился с моря. На корабле пробили склянки. Он вошел в гавань и стал на якорь. «Вы знаете, что произошло с остальными?» – спросила Ануш. «С капитаном Арфалеа». Я виделся с ним. Его прооперировали в Севасе. Они сделали всё, что могли, но он потерял ногу. Потом его отправили в Константинополь. Он калека? Да. Повернувшись к воде, Ануш увидела на горизонте очертания судна. Казалось, оно просто висит между морем и небом, а солнце разбрасывало блики вокруг него. Он что-нибудь говорил о Лале, моей дочери? Да, он говорил о ней. Сказал, что её поручили заботам американской пары. Доктор Устюртов и его жене. Доктор Устюртов, вы уверены? Армин кивнул. Но я думала, разве Джахан вернулся в Тропизунд? Нет, Стёрты были в Гюмешхане. Армин бросил на девушку долгий взгляд. Они собирались уезжать в Америку. В открытом море контуры судна стали размытыми. Вскоре оно совсем исчезло за линией горизонта. Оно ж смотрело, как оно растворяется в дымке. Уже невозможно было соотнести эту крошечную точку с большим кораблем. Америка находится на другом конце мира, непостижимо далеко, но Лале жива, все остальное не важно. «Есть кое-что, что я хочу вам дать», — сказал Армин, снимая рюкзак с плеча. Он открыл его, достал книгу и начал перелистывать страницы. Выпала фотография. Она уж ее подобрала. Это было изображение Джохана и лейтенанта. Они стоят бок о бок, кабалаки сидят ровно, форма застегнута. Лейтенант торжественно смотрит в объектив, а Джохан едва заметно улыбается. «И возьмите это». Армин протянул девушке деньги. «Они вам понадобятся». «Не нужно. Вы и так сделали для меня слишком много». Мужчина сунул деньги ей в руку. И тут завыла сирена, оповещающая о начале посадки на корабль. Вам пора идти. Поторопитесь, вам надо попасть туда раньше остальных, тогда сможете устроиться получше. Спасибо, поблагодарила его девушка, улыбаясь, хотя он уже не видел этого. Спасибо, Армин Вегнер.